Или такка вышла по трапу со своего ЛС и увидела перед собой небольшую группу каких-то потрепанных и помятых мужчин и женщин. В их позах чувствовалась настороженность. Они смотрели на нее с нескрываемым подозрением. И это и есть непобедимые войска Синклера Фиста? На них были грязные в бурых разводах боевые скафандры, изрезанные и исчерканные бластерным огнем. Некоторые расползались прямо на глазах у министра Такка. Кое-кто из этих людей пошатывался в тяжелой амуниции, которая в силу обильности своих повреждений уже вряд ли могла служить по назначению. Однако никто, кажется, не собирался избавляться от скафандров. Она догадалась, что они носят их как ордена. Несмотря на ее острый холодный взгляд, никто не потупился из них, никто не отвернулся. Илья остановилась в конце трапа, подставив свое лицо мягкому ласкающему ветерку. Она оглядывалась вокруг. Кожа чувствовала теплые прикосновения солнечных лучей. В воздухе стоял густой запах земли и цветущей зелени. Площадь, вымощенная коричневой брусчаткой, была вся сплошь покрыта пылью и каким-то мусором, который еще не успели убрать после боевых действий. Со всех сторон площадь была окружена примыкающими к ней зданиями из красного кирпича, возведенными местными архитекторами. Здешний бесцветный и сугубо практичный стиль не имел, конечно, ничего общего с богатством и роскошью императорского стиля архитектуры. Внимание Илли вновь вернулось к личному составу войск, подчиненных Синклеру Фисту. Они ждали в стороне, широко расставив ноги, и нагло направив в ее сторону дуло своих бластеров. Взгляд Или задержался на одной молодой девушке, в глазах которой светилась открытая враждебность гостя. Кусок пластыря закрывал часть ее грубоватого лица и даже захватывал часть головы, отчего ее волосы забавно торчали в разные стороны. «Она опасна!» Внутренний голос Или послал мозгу первые предупредительные сигналы. Она выпрямила спину и решительно сошла вниз. Из группы встречающих министра вышел вперед молодой человек и вытянулся перед Илли, прихлопнув руками по бокам грязного и рваного боевого скафандра с бурами разводами на правой стороне от плеча к талии. Несомненно, это была кровь. Его или его врага. На рукаве, перекособочившись, смешно держался шеврон дивизионного командира. Она посмотрела ему в глаза и вздрогнула. В его взгляде, несмотря на стойку «смирно», был открытый вызов ей. «Или не привыкла к таким взглядам?» «Министр Такка», — осведомился он молодым звонким голосом, в котором ей послышалась невыраженная явно угроза. «Да, а вы кто?» Макрудер, прошу пройти в расположение нашего штаба. Мы вас удобно устроим до тех пор, пока Синклерфист сможет поговорить с вами». Краска гнева бросилась в лицо Илли, но она справилась с собой и медленно ледяным голосом проговорила. «Вы что, хотите сказать, что я должна ждать Синклера Фиста?» МакРудер заметно напрягся. Люди, стоявшие за его спиной, приняли более устрашающие позы. В руках некоторых класнули затворы бластеров. Этот звук гулким эхом раздался в мозгу Илли. Она увидела, как под тонкой кожей лица мака Рудера заходили желваки. Его голубые глаза налились кровью, однако он только кивнул и ровным голосом ответил. «Да, мэм, у командира большое горе. Это горе и для всех нас». Молодые солдаты за его спиной кивнули. «Нет, черт возьми, вы только посмотрите на них, как они вспыхнули, как у них загорелись глаза. Значит, утрата фиста является и их утратой». «Да, похоже, его действительно окружают верные люди. Неудивительно, что у нас возникли с ним такие неприятности». Она кивнула. «Вы отдаете себе отчёт, Макрудер, в том, что я здесь нахожусь по поручению лично Императора. Возникла серьезная проблема. Мы должны как можно скорее найти выход». «Командир увидится с вами сразу же, как только сможет», — ответил Макрудер, — И, кивнув, показал, куда нужно следовать. Она еще раз взглянула на солдат. Их враждебность в любую минуту грозила перелиться через край. «Господи, это я же здесь совсем одна!» Забилась в мозгу нервная мысль. «Проклятые боги! Ничего! Спокойнее или...» «Сдерживай характер! Тебя окружают дикари!» «Стоит сделать одну оплошность, и тебя разорвут на части!» «Какой у вас чин, МакРудер?» Спросила она, не удержавшись, чтобы с насмешкой взглянуть на покосившийся шеврон на его рукаве. Она поняла, что ее ведут к какому-то длинному кирпичному зданию. За ее спиной шли солдаты. Она знала, дуло их бластеров направлено ей в затылок, и время от времени по позвоночнику пробегала дрожь. командующий вторым Торганским Тарганским дивизионом, мэм», вежливым голосом ответил он. «Скажите, макрудер». «Вы понимаете, что попали с Синклером Фистом в очень щекотливую и неприятную ситуацию?» Мрачная усмешка скрывала его губы. Он заложил руки за спину. «Министр, это не первая щекотливая и неприятная ситуация, в которую мы попали с того момента, когда ступили на эту планету». «Вы ведь можете здесь остаться... навсегда?» – холодно заметила Илли. тут же услышав за своей спиной зловещее шипение. «Мхиджал!» – резко обратился к кому-то Макрудер, оглянувшись назад. «Прекрати!» За спиной Илли все сразу стало тихо. «Хорошая дисциплина. Да, это все-таки не сброд головорезов, чтобы мы о них не думали. Но почему у них в глазах светится такое неистовое безумие? Что это? Фанатизм?» Командующий обсудит с вами все нюансы сложившейся ситуации, министр. «Знаете, ведь его назначение командиром дивизиона так и не было оформлено официально. Императору ничего не стоит вновь сделать его сержантом. Это, конечно, в том случае, если ему удастся откреститься от скамьи подсудимых, что очень маловероятно. Это о нем. «Что же касается вашего командирства, Макрудер», то оно еще более... «Неужели никто не заткнёт, наконец, эту риганскую сучку?» бросил сквозь зубы кто-то из тех, кто шел за ее спиной. У Илли сразу похолодело все внутри. По телу пробежали противные мурашки. «Спокойно, ребята!» – рявкнул Макрудер. Затем он остановился, и, повернувшись лицом к Илли, ткнул ей в грудь своим костистым указательным пальцем. «Небольшой совет, министр. Помните о том, что мы не на Риге». И еще о том, что ко всем ее представителям у нас оформилось не самое дружеское отношение. «Вы оставили нас умирать здесь». «Хорошо, я буду это помнить», — ответила тихо Илли, бросив на Мака один из самых своих зловеще-ледяных взглядов. Макрудер кивнул и вновь возобновил движение. «Вот и отлично». Она вошла в полуразбитые двери небольшого кирпичного завода старой постройки. Войдя внутрь, она остановилась, скрестила руки на груди и стала внимательно разглядывать главный цех. Сквозь высоко расположенные широкие окна, сюда проникали яркие лучи света, в которых кружилась и водила хороводы обильная пыль. Весь зал был заполнен шумными людьми в скафандрах и гражданской одежде. Здесь стоял ни на минуту не смолкавший гул от разговоров. Двигание стульев, шуршание пачек бумаг. Некоторые из присутствующих сидели, склонившись над клавиатурой мониторов. Груды кирпичных форм были убраны под столы, чтобы, во-первых, не мешаться под ногами, и, во-вторых, служить с чем-то вроде отделений для бумаг. Вдоль стен зияли дыры огромных печей и топок обжига. Обстановка потрясла, Или. «Вы управляете планетой из кирпичного завода?» Здесь расположен ваш военный штаб? Ее взгляд, перемещаясь с одного на другое, задержался на ЛС с покореженной бластерным огнем обшивкой. Машина островок цивилизации стояла посреди цеха. Вокруг нее была расставлена многочисленная охрана, державшая оружие каждую секунду наготове. В глазах охранников она заметила всё ту же тигриную враждебность по отношению к себе и подозрительность. Л.С. был красивой и обтекаемой формы, но его внешний вид сильно пострадал от многочисленных обстрелов. «Наш прежний штаб был уничтожен прямым попаданием с орбиты», — несколько более резким голосом объяснил ей Макрудер. «Мы не имели времени долго выбирать подходящее помещение и остановились на первом попавшемся под руку. У нас и сейчас не нашлось времени, чтобы переехать». Она презрительно взглянула на него и скривила губы, чтобы завести еще больше. Значит, мне выпала честь попасть на кирпичный завод, чтобы попытаться выторговать всю невоспитанной толпы бандитов целую планету? Мхиджал! воскликнул Макрудер, резко обернувшись. Опусти ствол, иначе я не знаю, что с тобой сделаю. Вы слышали, что она сказала, дрожащим от ярости голосом выговорил солдат. Мы не можем ей позволить разговаривать с нами в таком тоне. Или обмерла. На сердце накатывали все новые и новые ледяные волны. Я приказал тебе опустить оружие, Мхитшал!» уже спокойнее, но все так же твердо проговорил Макрудер. Слушаюсь, сэр, выкрикнул мхичал, убрав бластер и опустив голову. Вы слышали, что она сказала, сэр, о нас? О нем. Я слышал, зловеще проговорил Макрудер. положив руку на крышку кобуры, где покоился его пульсарный пистолет. Илли заметила, как побелели от напряжения его пальцы. «Прошу прощения», — хрипло произнесла Илли, чувствуя во рту какой-то песок. Несмотря на свой испуг, она все же заметила, с каким выражением Хитшал сказал «о нем. «Неужели они дошли до того, что молятся на Синклера Фиста, как на Идола?» «Надеясь на него, она намного многое рассчитывала, но... может, он окажется выше всех ее ожиданий».